767. Декабрь 11. Трудное положение в мире, и нельзя же дать особого внимания стороны учителя, когда его силы требуются в другом, неотложном приложении. Тогда от ученика требуется держаться неотделимо, ибо, отделившись с мыслями, можно получить нежданный удар с стороны темных, воспользовавшихся моментом занятости учителя. Хорошо в такие моменты посылать ему свою помощь, и это будет истинным пространственным сотрудничеством. Все недовольства надо относить на свой счет, то есть относить к себе причины, вызвавшие нежелательное явление. Вот сетует друг на тяжкую, мучительную и долгую болезнь. Виноват ли в этом учитель или те, кто стремится ему помочь? Со стороны видно, что болеющий сам на себя навлек заболевание, но никак не учитель. Так и в своей собственной судьбе ученик должен искать причины, отягчающие в прошлом своем, но не приписывать их тому, кто оказывает ему незримую помощь, дозволенную законом кармы.